Глава четырнадцатая. На следующий день я проснулась от чьих-то сердецых голосов. На секунду растерялась, не понимая, где я. Царила почти кромешная тьма, нарушаемая лишь тонкой полосой света из-под двери. Затем реальность вернулась. Я села и попыталась нащупать лампу на тумбочке. Зажгла огонь и изучила чернильный шелковый балдахин — Аспидный пол, резные стены из черного дерева. Мне действительно не помешает внести изменения в декор. Эта комната слишком мрачная, чтобы в ней просыпаться. Было странно думать, что я провела ночь в покоях Дарклинга, в его кровати. Что я видела его в этой самой комнате. Хватит об этом. Я откинула одеяло и свесила ноги с кровати. Не знала, было ли видение плодом моего воображения или реальной попыткой Дарклинга мною манипулировать, но этому все равно должно быть объяснение. Возможно, укус ничегое чем-то заразил меня. Если дело в этом, тогда нужно просто найти способ вылечиться. Или же эффект сам пройдет со временем. Ругань за моей дверью зазвучала громче. Я узнала голос Сергея, и рычание Толи. Накинула расшитый пеньюар, оставленный у изножия кровати, проверила, прикрыта ли окова на моем запястье и поспешила в гостиную. Я чудом не врезалась в близнецов. Толя и Тамара стояли плечом к плечу, не давая группе сердитых грешей пройти в мою комнату. Толя скрестил руки, а Тамара мотала головой, пока Сергей и Федор громко приводили свои аргументы. Я огорчилась, увидев с ними Зою в компании темнокожего Инферно, который бросил мне вчера вызов. Казалось, все говорили одновременно. «Что происходит?» — спросила я. Как только Сергей увидел меня, он шагнул вперед, сжимая в руке листок бумаги. Тамара попыталась встать у него на пути, но я отстранила ее. «Все нормально. В чем проблема?» поинтересовалась я, хоть и догадывалась об ответе. Узнала свой почерк и остатки печати «Золотым солнцем», подаренный Николаем на бумаге, который Сергей тряс у меня перед носом. «Это недопустимо», — фыркнул он. «Прошлым вечером я передала просьбу, что хочу созвать военный совет». «Каждый орден должен выбрать двух представителей». Я с удовольствием отметила, что они выбрали не только Сергея, но и Федора, хотя мое доброе расположение духа частично было испорчено, когда старший из грешей встрял в разговор. «Он прав», — сказал Федор. «Корпуриалы — первая линия обороны грешей. Мы самые опытные в военном деле и должны быть представлены соответствующе». «Мы столь же ценны для военных действий», — объявила Зоя, порозовев в щеках. Даже в гневе она выглядела потрясающе. Я подозревала, что эфириалы выберут ее в качестве своего представителя, но определенно не была этим довольна. «Если в Совете будет три корпориала, то и заклинателей должно быть три». Все снова закричали. «Я заметила, что субстанциалы не явились пожаловаться». Будучи самым низким орденом грешей, они, наверное, просто радовались, что о них не забыли, или же слишком увлеклись своей работой, чтобы тратить на это время. Я еще толком не проснулась. Мне хотелось завтракать, а не ссориться. Но я также понимала, что этот спор нельзя откладывать на потом. Я собиралась изменить порядок вещей, и им пора узнать, насколько кардинально пока мои усилия не обернулись прахом, не успев возыметь действие. Я подняла руку, и все мгновенно притихли. Мне определенно удалось добиться желаемого эффекта вчерашним трюком. Может, они боялись, что я испорчу еще один потолок. От каждого ордена будет по два греша, не больше и не меньше. Но, начал Сергей, Дарклинг изменился. «Если мы надеемся одолеть его, мы тоже должны измениться. Два греша от каждого ордена», — повторила я. «И мы больше не будем сидеть по отдельности. Вы будете сидеть вместе, есть вместе и сражаться вместе». По крайней мере, мне удалось заткнуть их. Греши просто уставились на меня, широко разинув рты. И на этой неделе... «Фабрикаторы начнут боевую подготовку». Закончила я. Посмотрела на их искаженные ужасом лица. Все выглядели так, будто я заявила, что отправлюсь в бой голый. Субстанциалы не считались воинами, так что никто не учил их драться. Мне это казалось упущенной возможностью. Использую кого или что угодно из доступных средств. Вижу, вы вне себя от счастья. Вздохнула я. Отчаянно нуждаясь в глотке чая, я подошла к столику, на котором стоял поднос с сервированными блюдами, подняла одну из крышек, ржаную хлеб и селедка. Не самое удачное начало дня. Но так было всегда, взвизгнул Сергей. Нельзя просто взять и откинуть сотни лет традиций, возразил Инферн. «Вы всерьез собрались спорить и об этом?» — раздраженно поинтересовалась я. «Мы воюем с древней запредельной силой, а вы ругаетесь из-за того, кто с кем будет сидеть за обедом?» «Суть не в этом», — подала голос Зоя. «Существует определенный порядок вещей, которому мы следуем». Они снова начали пререкаться о традициях, о порядке вещей, о необходимости системы и чтобы люди знали свое место. Я опустила крышку на блюдо с громким лязгом. «Вот как будет дальше», — начала я, быстро теряя терпение. «Больше никакого снобизма корпориалов, никаких группировок эфириалов и никакой селедки». Зоя открыла было рот, но вовремя образумилась. «А теперь идите», — рявкнула я, — «дайте хоть позавтракать в тишине». На секунду все просто замерли. Затем Тамара с Толей шагнули вперед, и к моему нескончаемому изумлению греши повиновались. Зоя выглядела недовольной, а на лице Сергея играла буря эмоций, но они все покорно поплелись из комнаты. Через секунду после их ухода в дверь протиснулся Николай. И я догадалась, что он подслушивал наш разговор в коридоре. «Хорошая работа», — похвалил он. «Сегодняшний день навсегда запомнят как дату великого запрета на селедку». Вошел внутрь и закрыл за собой дверь. Но вот говорить с ними могла бы и помягче. «Я не обладаю твоим даром довольного и надменного» сказала я, садясь за стол и впиваясь в булочку. А вот ворчливая — это моя фишка. Ко мне кинулась служанка, чтобы налить чай из самовара. Он был блаженно горячим, и я добавила сахар. Николай бесцеремонно уселся на соседний стол. «Ты вправду не собираешься ее есть?» — спросил он, накладывая сельдь себе в тарелку. «Гадость!» — лаконично ответила я. Принц взял большой кусок. Нельзя выжить в море, если не перевариваешь рыбу. Не играй со мной в бедного матроса. Я ела на твоем корабле. Помнишь? Повар штурмхонда не подавал соленую треску и сухари. Парень скорбно вздохнул. Жаль, что я не смог взять бургаса с собой. Придворные повара, похоже, считают, что если блюдо не плавает в масле, это не блюдо. Только принц может жаловаться на переизбыток масла. Хм, задумался он, похлопывая себя по плоскому животу. «Может, королевское пузо прибавит мне важности?» Я рассмеялась и чуть не подпрыгнула, когда дверь внезапно отворилась, и внутрь прошел Мал. Увидев Николая, он резко остановился. «Не знал, что вы трапезничаете в малом дворце, мой царевич». Он холодно поклонился Николаю, а затем и мне. «Не обязательно это делать», — сказала я. «Обязательно», — возразил Николай. «Ты слышала нашего идеального принца?» Мал присоединился к нам за столом. Тот просиял. «У меня много кличек, но это самое подходящее». «Не знала, что ты уже проснулся», — обратилась я к Малу. «Давно?» Бродил по округе. Искал, чем бы заняться. «Отлично!» — воскликнул Николай. «Я пришел к вам с приглашением». «На бал?» — поинтересовался Мал, стащив остатки булочки с моей тарелки. «Надеюсь, что да». «Уверен, ты превосходно танцуешь вальс, но нет». «В лесу рядом с Балакиревым заметили вепря. Завтра наши люди отправляются на охоту, и я бы хотел, чтобы ты тоже поехал». «А что?» «У его высочества туго с друзьями?» «И щедро с врагами», — ответил Николай. «Но я не поеду. Родители пока не готовы отпускать меня. Я говорил с одним из генералов, и он согласился пригласить тебя в качестве своего гостя». Мал откинулся на спинку стула и скрестил руки. «Понятно. Значит, я буду шляться по лесу несколько дней, в то время как ты останешься здесь», — сказал он многозначительно взглянув на меня. Я заёрзала на стуле. Мне не нравился его намек, но следует признать, что это казалось очевидной уловкой. Это было слишком, даже для Николая. «Знаете, для влюбленной парочки, которая планирует умереть в один день, вы чересчур не уверены в себе». На охоту поедут некоторые из самых высокопоставленных чинов первой армии, включая моего брата. Он заядлый охотник, но я лично убедился, что ты лучший следопыт в равке. Я думал, в моей обязанности входит охранять Алину, а не бегать по округе с кучкой напыщенных придворных. Тули и Тамара справятся сами, пока тебя не будет, и это отличная возможность сделать что-то полезное. «Просто замечательно», — подумала я, увидев, как прищурился Мал. «Лучше некуда». «А что полезного делаете вы, ваше высочество?» «Я принц. Делать что-то полезное не входит в мои обязанности. Но», — добавил он, — «когда я не бездельничаю и не пишу оды своей красоте, я пытаюсь лучше снарядить первую армию, а также собрать сведения о местоположении Дарклинга». До меня дошли слухи, что он в Сикурзое. Мы с Малым навострили уши. Сикурзой — это горная местность, идущая вдоль большей части границы между Равкой и Шуханом. «Думаешь, он на юге?» — спросила я. Николай закинул еще один кусочек сельди себе в рот. «Это возможно». Я считал более вероятным, что он заключит союз с фьорданцами. Северная граница уязвима, но в Секурзое легче спрятаться. Если отчеты достоверны, нам нужно как можно быстрее вступить в союз с шуханцами, чтобы напасть на него с двух фронтов. «Ты хочешь пойти на него войной?» – удивилась я. «Лучше так, чем ждать, пока он наберется сил и пойдет войной на нас». «Мне нравится», — признал Мал с восхищением, хотя и неохотно. «Дарклинг такого не ожидает». Это напомнило мне, что хоть у Мала и Николая были разногласия, Мал и Штурмхонд почти стали друзьями. Николай глотнул чаю и сказал, «До нас также дошли тревожные вести о Первой армии. Похоже, многие солдаты уверовали и дезертировали». Я нахмурилась. «Ты же не хочешь сказать...» Принц кивнул. Они укрылись в монастырях и присоединились к культу заклинательницы солнца, который проповедует опрат. Священник утверждает, что ты попала в плен развращенной монархии. «Глупость какая!» — воскликнула я. «Вообще-то это звучит вполне правдоподобно и складывается в очень приятную историю. Само собой, разумеется, отец недоволен». Вчера, в припадке ярости, он удвоил цену за голову Апрата. Я застонала. Это плохо. Именно, признал Николай. Теперь ты понимаешь, почему капитану твоей личной стражи стоило бы наладить связи в Большом дворце. Он обратил свой пристальный взгляд на мало. Итак, Орецев, ты можешь принести пользу. «Насколько я помню, ты быстро очаровал мою команду, так что бери свой лук и сыграй роль дипломата вместо ревнивого любовника». «Я подумаю об этом». «Хороший мальчик», — похвалил Николай. «О, ради всех святых! Похоже, принц не знал, как вовремя остановиться». «Осторожнее, Николай», — тихо произнес Мал. «Принцы истекают кровью так же, как и другие люди». Николай смахнул невидимую пылинку с рукава. «Верно. Только делают они это в одежде получше». «Мал». Тот встал, и его стул громко царапнул по полу. «Мне нужно подышать свежим воздухом». Парень вышел за дверь, позабыв о своих притворных поклонах и соблюдении приличий. Я швырнула на стол салфетку. «Ну и зачем ты это сделал?» Сердито поинтересовалась у Николая. Зачем его провоцировал? О чем ты? Поднял он брови, потянувшись за очередной булочкой. Я подумывала проткнуть его ладонь вилкой. Перестань на него давить, Николай. Потеряешь мало, потеряешь и меня. Ему пора выучить местные правила. Если он не сможет этого сделать, он станет обозой. Ставки слишком высоки для полумер. Я вздрогнула и потерла руки. «Ненавижу, когда ты так делаешь. Говоришь точно, как Дарклинг. Если когда-нибудь не сможешь нас различить, ищи человека, который не пытает тебя и не пытается убить мало. Это буду я». «Ты так уверен?» — огрызнулась я. «Если бы это приблизило тебя к желаемой цели, к трону и шансу спасти Равку, Уверен, что сам бы не повел меня по ступенькам на виселицу. Я ожидала очередного саркастичного ответа, но Николай выглядел так, словно получил удар в живот. Он начал говорить, но затем умолк и покачал головой. «Святые!» Его тон выражал одновременно смущение и отвращение. «Я, правда, не знаю». Я сползла по спинке стула. Его признание должно было разъярить меня, но вместо этого я почувствовала, как мой гнев испаряется. Возможно, дело в его откровенности. Или же в том, что я сама боялась того, на что готова пойти. Некоторое время мы сидели в тишине. Принц почесал затылок и медленно встал. Потом замер у двери. «Я амбициозен, Алина, импульсивен». Но я надеюсь... Надеюсь, что до сих пор знаю разницу между правильным и неправильным. Николай помолчал. Я предложил тебе свободу и не отказываюсь от своих слов. Если завтра ты решишь сбежать в Новый Зем с Малым, я посажу вас на корабль и позволю отплыть в море. Он задержал мой взгляд, его ореховые глаза выражали уверенность. Но мне будет очень жаль если ты уедешь. Он скрылся в коридоре, его шаги эхом отдавались по каменному полу. Я сидела некоторое время, размазывая завтрак по тарелке и обдумывая последние слова Николая. Затем встряхнулась. У меня не было времени разгадывать его мотивы. Всего через пару часов начнется собрание военного совета, на котором мы обсудим стратегию и методы защиты против Дарклинга». Мне нужно было серьезно подготовиться, но сначала я хотела нанести визит. Застегнув пуговицы в форме солнца на своем сине-золотом кафтане, я в покачала головой. Багра наверняка посмеется над моими новыми притязаниями. Я расчесала волосы, затем выскользнула из малого дворца через черный ход Дарклинга и направилась через лужайку к озеру. Служанка, с которой я разговаривала, сказала, что Багра заболела сразу после зимнего праздника и с тех пор перестала брать учеников. Разумеется, я знала правду. В ночь вечеринки Багра поведала мне о планах Дарклинга и помогла сбежать из малого дворца. Затем она планировала дать мне фору, скрывая мое отсутствие. Мысль о гневе Дарклинга, когда он узнал об обмане, наливала мой живот свинцом. Когда я попыталась выудить больше информации из нервной служанки, она присела в неловком реверансе и спешно вылетела из комнаты. Тем не менее, Багра была жива и находилась во дворце. Дарклинг мог уничтожить целый город, но даже он не решился на убийство собственной матери. Тропа к хижине Багры заросла ежевикой, Молодые деревья переплелись, и едко пахло листьями и влажной землей. Я ускорила шаг, удивившись своему нетерпению. Багра была строгим учителем и неприятной женщиной. И это в лучшие дни. Но она пыталась помочь мне, когда другие отказались. И я знала, что она — моя надежда на решение загадки третьего усилителя Морозова. Я поднялась по трем ступенькам, и постучала в дверь хижины. Никто не ответил. Постучала снова и толкнула дверь, кривясь от знакомой волны жара. Багра всегда мерзла, но войти в ее хижину было все равно, что влезть в духовку. Полутемная комнатка осталась такой же, какой я ее помнила. Скудно обставлена, только с самыми необходимыми предметами. В возрастовой печи горит огонь, и Багра сидит подле нее в своем потускневшем кафтане. Я с удивлением заметила, что она не одна. Рядом сидел слуга, юноша в серой форме. Когда я вошла, он вскочил на ноги, пытаясь рассмотреть меня в полумраке. — Мы не принимаем посетителей, — сказал он. — И чей это приказ? При звуке моего голоса Багра резко подняла голову. Затем стукнула тростью по полу и скомандовала. «Уйди, мальчик». «Но иди же», — прорычала женщина. «Как всегда, само обаяние», — настороженно подумала я. Мальчишка быстро пересек комнату и молча вышел из хижины. Дверь едва успела закрыться, как Багра сказала. «А я все гадала. Когда же ты вернешься, маленькая святая?» Кто еще, как не она, мог угадать мою самую нелюбимую кличку? Я уже вспотела и не желала приближаться к огню, но все равно подошла и села в кресло, которое освободил слуга. При моем приближении женщина повернулась спиной, уставившись в очаг. Сегодня она поистине в сковерном настроении. Я проигнорировала ее оскорбительный жест. Я сидела молча какое-то время, не зная, с чего начать. Мне сказали, что вы заболели после моего отъезда. Хм. Мне не хотелось знать, но я все равно спросила. «Что он с вами сделал?» Багра издала сухой смешок. «Меньше, чем мог бы. Больше, чем стоило». «Багра, ты должна была отправиться в Новый Зем и исчезнуть». Я пыталась. «Нет, ты пошла на охоту», — прошипела она, стукнув палкой по полу. «И что ты нашла? Симпатичное ожерелье, которое будешь носить всю жизнь? Подойди. Хочу увидеть, чем ты нажилась на моих бедах». Я услужливо поклонилась. Когда она повернулась, я ахнула. С нашей последней встречи Багра сильно постарела. Ее черные волосы посидели и прилично поредели. Острые черты лица размылись. Тонкая линия рта выглядела впалой и обмякшей. Но я вздрогнула не из-за этого. У Багры больше не было глаз. На их месте зияли две черные дыры, в бездонных глубинах которых мелькали тени. «Багра!» Выдавила я, протянула ей руку, но женщина отпрянула. «Избавь меня от своей жалости, девочка!» «Что? Что он с вами сделал?» Мой вопрос прозвучал негромче шепота. Она снова грубо хохотнула. «Бросил меня во тьме!» Ее голос оставался сильным, но, сидя у огня, я поняла, что это единственное, что в ней осталось неизменным. Багра была стройной и жилистой, с осанкой акробатки. Теперь ее древние руки слегка дрожали, а некогда выносливое тело стало изможденным и хрупким. «Покажи мне», — приказала она, протянув руки. Я замерла и позволила ей потрогать мое лицо. Скрюченные пальцы двигались как два белых паука, равнодушно скользнули по влажным следам моих слез и спустились по подбородку к горлу, где и остановились на ошейнике. А выдохнула женщина, обводя грубые кусочки рогов на моей щеке, говоря чуть ли не с нежностью, с тоской. Я бы хотела посмотреть на его оленя. Мне хотелось отвернуться, отвести взгляд от бездонных черных колодцев ее пустых глазниц. Вместо этого я закатала рукав и схватила багру за руку. Она попыталась вырваться, но я усилила хватку и прижала ее пальцы как кови на моем запястье. Багра замерла. «Нет!» «Не может быть!» Она пощупала края чешуек морского хлыста и прошептала. «Русалье, что ты натворила, девчонка?» Ее слова подарили мне надежду. «Вы знаете о других усилителях?» Я скривилась, когда ее пальцы впились мне в кожу. «Это правда?» Резко спросила она. «Что теперь он может оживлять тени?» «Да?» — призналась я. Ее сутулые плечи поникли еще больше. Она оттолкнула мою руку, как нечто грязное. «Убирайся!» «Багра, мне нужна ваша помощь!» «Я сказала, убирайся!» «Пожалуйста, мне нужно знать, где искать жар-птицу!» Ее впалые губы слегка задрожали. «Однажды я уже предала сына, маленькая святая. С чего ты взяла, что я сделаю это снова?» «Вы хотели остановить его?» «Неуверенно начала я. Вы...» Багра заколотила тростью по полу. «Я хотела, чтобы он не стал чудовищем. Но теперь уже слишком поздно, не так ли? Благодаря тебе в нем осталось меньше от человека, чем когда-либо раньше». «Ни о каком искуплении и речи быть не может!» «Скорее всего, — не отрицала я, — но Равку еще можно спасти!» «Какая мне разница, что случится с этой жалкой страной? Неужели мир так прекрасен, что заслуживает спасения?» «Да, и вы тоже так считаете?» «Ты ничего не знаешь, девочка!» «Ладно». Отчаяние перебороло во мне чувство вины. Я идиотка, безнадежная дура. Именно поэтому мне и нужна ваша помощь. Тебе уже не помочь. Твоей единственной надеждой было пуститься в бега. Расскажите, что вам известно о Морозове, взмолилась я. Помогите мне найти третий усилитель. Я понятия не имею, где искать жар птицу. А даже если бы знала, все равно бы не сказала. Все, чего я хочу, — это теплый угол, чтобы меня оставили спокойно умирать в одиночестве. «Я могу отобрать у вас эту хижину!» — сердито прорычала я. «Ваш огонь, послушного слугу, может, тогда вы заговорите?» Как только эти слова слетели с моих уст, Я тут же о них пожалела. Меня накрыла волна стыда. Неужели я только что угрожала слепой старухе? Багра издала свой злобный хриплый смешок. «Вижу, ты быстро привыкаешь к власти. Чем больше она растет, тем голоднее становится. Подобное притягивает подобное, девочка!» От ее слов меня пронзил страх. Я говорила не всерьез, слабо выдавила я. Нельзя нарушить правила этого мира и не заплатить за это. Этих усилителей не должно было существовать. Ни один гриш не может управлять такой силой. Ты уже меняешься. Найди третий, используй его, и потеряешь себя навсегда, капля за каплей. Хочешь моей помощи? Хочешь знать, что делать? Забудь о жарптице. Забудь о Морозове и его безумствах. Я покачала головой. Не могу и не стану. Багра повернулась обратно к огню. Тогда делай, что хочешь. Мне надоела эта жизнь. И ты надоела. А чего я ожидала? Что она поприветствует меня как дочь, как друга? Багра потеряла любовь сына и пожертвовала своим зрением, а я ее подвела. Мне хотелось затопать ногами и потребовать ее помощи. Хотелось угрожать, уговаривать, рухнуть на колени и молить о прощении за все, что она потеряла. За каждую мою ошибку. Но в итоге я сделала то, чего Багра от меня хотела развернулась и убежала. Вылетев из хижины, я чуть не скатилась по ступенькам, но внизу ждал юный слуга. Он подхватил меня, прежде чем я успела упасть. Я благодарно хватала воздух, чувствуя, как пот высыхает на коже. «Это правда?» — спросил мальчишка. «Вы действительно заклинательница солнца?» Я взглянула на его полное надежды лицо, и горло обжег комок слез. Кивнула и попыталась выдавить улыбку. «Мама говорит, что вы святая!» «В какие еще сказки она верит?» Горько подумалась мне. Чтобы не опозорить себя, разразившись слезами на его тощем плече, я поспешила мимо слуги и быстро зашагала по узкой тропинке. Дойдя до берега озера, я свернула к одному из белых каменных павильонов заклинателей. Их трудно было назвать зданиями, просто купольные оболочки, в которых юные заклинатели могли практиковаться в своих способностях, не боясь сорвать крышу школы или поджечь малый дворец. Я села в тени лестницы павильона и зарылась лицом в ладони, пытаясь проглотить слезы и перевести дыхание. Я была так уверена, что Багре известна о жар птицы и что она захочет мне помочь. Я не осознавала, сколько надежд я на нее возлагала, пока они не рухнули. Я расправила мерцающие складки кафтана на коленях и подавила всхлип. Я думала, что Багра посмеется надо мной, начнет издеваться над маленькой святой, разодетой в свой лучший наряд. С чего я взяла, что Дарклинг проявит милосердие к своей матери? И почему я так отвратительно себя вела? Как можно было грозить лишить ее уюта? От безобразности моего поступка меня затошнило. Можно винить во всем свое отчаяние, но это не облегчало чувство стыда и не отменяло того, что мне хотелось вернуться в хижину и привести свою угрозу в исполнение» вытащить багру на солнечный свет и вырвать ответы из ее ворчливого впалого рта. Что со мной не так? Я достала историю святых из кармана и провела руками по потрепанной красной кожаной обложке. Я так часто ее просматривала, что книга открылась прямо на иллюстрации Санкт-Ильей, правда, страницы набухли после крушения калибри. Святой Гриш или очередной алчный глупец, который не устоял перед искушением власти. Алчный глупец, как я. Забудь о Морозове и его безумствах. Я провела пальцем по изгибу арки. Возможно, она ничего не значит. Просто некая отсылка к прошлому Ильи, который никак не относится к усилителям или же домысел художника. Даже если мы правы, и это какой-то указатель, она может находиться где угодно. Николай объездил почти всю Равку и никогда не видел эту арку. Вполне вероятно, что она превратилась в щебень сотни лет назад. В школе через озеро прозвенел звонок, и из дверей донесся гогот маленьких грешей, кричащих, смеющихся, спешащих оказаться на улице под летним солнцем. Школа продолжала работать, несмотря на катастрофы последних месяцев. Но если Дарклинг нападет, ее придется эвакуировать. Мне не хотелось, чтобы дети оказались на пути у ничегой. Вол чувствует груз Ермана на шее, но чувствует ли птица вес своих крыльев? «Действительно ли Багра сказала мне эти слова? Или я услышала их во сне?» Я встала и стряхнула пыль с кафтана. Не знала, что потрясло меня больше. Отказ Багры помочь или ее сломленный вид. Она не просто староха. Это женщина, которая потеряла надежду. И я помогла ее отобрать.